Первый привет от Альоны. Мне это просто снилось. Такой была первая мысль, когда я увидел королевскую кровать и Альону, сидящую на ней. Сон продолжается. Кошмарная прелюдия завершилась, теперь можно перейти к сладкому, иначе зачем бы она мне снилась. Правда, сладкого с Альоной почему-то уже не хотелось. Возможно, потому что теперь она будущая королева, и надежды на то, что их роман с королём не будет иметь продолжения, моими же руками и развеялись. «Представляешь, я видел сон про твой мир!» Поделился я забавной новостью. Она условно очнулась и подняла на меня потрясённый взгляд. «Лео! Лео!» Подскочила она и бросилась ко мне с распахнутыми объятиями. «Лео, мы так испугались!» «Всё, уже позади!» Попытался я выпутаться из её рук. Альона во сне тоже была какая-то не такая, как обычно. А вот что значит сон. «Мы с Его Величеством не хотели тебя пугать, но по-другому никак не выходило». «Мне очень жаль, но именно я настоял на том, чтобы Эль тебе ничего не сказал. Наверное, этот сон мне подсунула совесть. Даже удивительно, что она у меня есть. То, что мы устроили вчера с Элем, было просто ужасно по отношению к девушке. Но другого выхода не было, зато теперь всё позади, и Эльиньо Третий будет счастливо жить с любимой женщиной. «Нет, Лео». Взгляд Альоны стал тревожным. Она разглядывала меня, будто пыталась обнаружить пару рогов или ещё что похлеще. «Где ты сейчас?» «Я сейчас с тобой, а что, незаметно?» «Лео, мы сейчас здесь, потому что спим. Это то самое место, где мы впервые встретились с Ильиньо. Вопрос, где ты сейчас на самом деле?» «На самом деле я сплю на этой самой кровати». «Лео!» — Альона провела ладонью по моему плечу в утешающем жесте. «Тебя нет во дворце. Ты вошёл в королевские покои, из них не выходил, но тебя там нет». «Чушь какая!» — возмутился я. «Подожди, что ты сказал с самого начала?» Альона приложила два пальца к колбу и наморщилась. «Тебе снился мой мир? А как он выглядел?» Я стал посмеиваясь рассказывать про пробуждение, но собеседница остановила, взяв за запястье. «Лео, я никогда не рассказывала про свою квартиру». «Квартиру?» «Да, так называется моё жильё. Помещение с санузлом в большом многоквартирном доме. Так вот, то, что ты сейчас описываешь, и есть моя спальня. Ты, как и я, перенёсся в другой мир. Я в твой, ты в мой». Ты хочешь сказать, что я могу там остаться? Эта мысль уже посещала меня, но теперь, когда я решил, что это был сон, возвращаться к ней было очень и очень неприятно. Честно, не хочу сказать, и даже думать об этом не хочу. Ты нам нужен здесь, а не там. Постарайся вернуться поскорее. А как вернуться? Понятия не имею, — помотала головой Альона. Но ведь ты же маг. Да, я уже не хотел её на сладкое, но расписаться в собственной немощности и признаться, что полностью лишился силы, «Всё же был не готов. Ты говорила, что в вашем мире нет магии. Зачем ты обманывала?» — сменил я тему. «Лео, в нашем мире есть люди, которые выдают себя за магов. Они делают вид, что владеют чем-то таким сверхъестественным. Гадалки, которые якобы предсказывают будущее, экстрасенсы, которые как бы могут говорить с душами умерших. Но это не более чем шарлатаны, обманщики», — словно маленькому ребёнку втолковывала мне она. «Конечно. А ваши машины, фото, фонари трёхцветные на дорогах? Они сами собой появились?» «О, так ты уже освоился? Выходил на улицу?» заинтересовалась Альона, села на кровати и похлопала рукой рядом, приглашая присесть. «Ну, вышел?» «Я сел. А чего стоять?» «Но не вернулся». «То есть в каком смысле не вернулся?» «Напряглась она». «В прямом». Последнее, что я помню, на площади лежит белокурая девушка. Над нею склоняется целительница и говорит «Время смерти 17.48». И вот я здесь. «Лео, а ты там у нас в мире выглядел, как всегда? Ты себя в зеркало видел?» «А что, я как-то не так выгляжу?» Я стала ощупывать лицо. «Вроде всё на месте». «Нет, хорошо выглядишь, как всегда», — быстро проговорила Альона. «Но, в смысле, ты в девушку там не превратился?» «Смею тебя уверить, все необходимые мужчине части тела у меня на месте. Показать?» «Нет-нет», — она подняла руки ладонями вперёд. «Я верю. Фух, я испугалась, что ты попал в тело девушки и умер». «Но ты придумала. В тело девушки. Это же какую извращённую фантазию нужно иметь, чтобы просто додуматься до этого». Я вскочил и прошёлся туда-сюда вдоль кровати. «Лео, не бежайся. Это не я придумала. Это у нас в книжках такое пишут. Я, конечно, никогда в подобную чушь не верила». Она замолчала и постучала пальцами по покрывалу. «Пока я не попала в опочивальню короля в вашем мире». «Ну ладно, умер не ты, это радует. Может, ты так переволновался, что потерял сознание?» «Я задумался. Не могу сказать, что переволновался. Скорее, наоборот, я там скорее ко всему безразличен. И так как я никогда не терял сознание, то не знаю, на что это похоже». «Лео, когда очнёшься, ни в коем случае не соглашайся ехать в больницу и постарайся не связываться с полицией». «А то что?» — уточнил я. «Понимаешь, в отличие от вашего мира, в нашем каждый человек учтён. Он имеет массу документов, без которых вызовет подозрения. Тебя могут посадить в тюрьму или отправить в дурку. Ну, такая больница для душевнобольных», — пояснила Альона, заметив моё недоумение. «Дурачков». «У вас лечат дурачков?» — поразился я. «Ляля, нужно посоветовать туда обратиться. Тяжело же жить такой глупенькой». «Так, что за ляля?» Я стала рассказывать про свои приключения и открытия, Протас с кнопочкой промолчал. Альона очень старалась сдерживаться, но потом всё-таки расхохоталась в полный голос. Отсмеявшись и вытерев слёзы, она сказала, «Лео, в кино нет ничего постыдного. Напротив, это очень престижно. Тебя снимали на видео, на телефон». «Телефон?» «Да, та штучка, на которую тебя фотографировали, делали видео и которая будильник, предназначена для общения с людьми, которые находятся у тебя на большом расстоянии». «Насколько большом?» «Очень большом. Например, ты мог бы поговорить с помощью него с человеком из Радонии». «И ты говоришь, у вас нет чудес?» «Хорошая штука. Когда вернусь в свой мир, нужно будет захватить собою». «Это не чудеса, это техника. Она работает по законам физики. Электрический ток, механика, термодинамика». Я поднял бровь. Мне и слова-то эти были незнакомы, не говоря уже об их значении. «Лео, я гуманитарий на всю голову, в этом не разбираюсь». «Хочешь, найди какого-нибудь инженера и попытай». «А сильно у вас принято пытать?» «Лео, это шутка такая, в переносном смысле». «Вот, фильм — это такое же видео, только целая история, в которой рассказывается о каких-то героях, их приключениях. Это невозможно объяснить, нужно увидеть. Но не суть важно У тебя нет необходимости зарабатывать деньги собой. Ты можешь воспользоваться моим кошельком. Он такой чёрный, лежит рядом с ключами». «А где лежат ключи?» льона посмотрела на меня так что если бы я не был верховным магом ледений то испугался бы ты хочешь сказать что уходя не закрыл дверь на ключ прошипела она а нужно было закрывать лео я же на втором этаже живу там уже ничего не осталось наверное чуть не плача проговорила между прочим будущая королева ледении и тут я прямо разозлился а тебе какая разница ты возвращаться собираешься тут испугалась льона нет конечно стала уверять она растеряна. «Просто, ну, нажитое непосильным трудом... Да, тебе, между прочим, тоже где-то нужно жить, пока ты будешь искать способ вернуться», быстро добавила она. «Да я даже не смог найти, где этот дом. Как вы вообще ориентируетесь? У вас же дома похожи друг на друга, как две белки из одного леса». «По адресам... Мой адрес улица дзержинского дом номер 18, квартира 32. Ты можешь всегда спросить у прохожих, тебе подскажут. У нас к этому нормально относятся. А ещё...» Но я уже не дослушал, вновь куда-то проваливаясь.